Глава четвертая. Эпиграф. «Где стол был яств, там гроб стоит». Несколько дней спустя после своего приезда молодой Дубровский хотел заняться делами. Но отец его был не в состоянии дать ему нужные объяснения. У Андрея Гавриловича не было поверенного. Разбирая его бумаги, Нашел он только первое письмо заседателя и черновой ответ на оное. Из того не мог он получить ясное понимание о тяжбе и решился ожидать последствий, надеясь на правоту самого дела. Между тем здоровье Андрея Гавриловича час от часу становилось хуже. Владимир предвидел его скорое разрушение и не отходил от старика, впадшего в совершенное детство. Между тем, положенный срок прошел, и апелляция не была подана. Кистеневка принадлежала Троекурову. Шабашкин явился к нему с поклонами и поздравлениями и просьбой назначить, куда угодно будет его высокопревосходительству, вступить во владение новоприобретенным имением, самому или кому изволит он дать на то доверенность. Кирилла Петрович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 «Но не нашед достаточного к тому предлога», — сказал ему сердито, — «пшел вон, не до тебя». Шабашкин, видя, что он не в духе, поклонился и спешил удалиться. А Кирилла Петрович, оставшись наедине, стал расхаживать взад и вперед, насвистывая «Гром победы раздавайся», что всегда означало в нем необыкновенное волнение мыслей. Наконец он велел запрячь себе беговые дорожки, оделся потеплее, это было уже в конце сентября, и сам правя, выехал со двора. Вскоре завидел он домик Андрея Гаврилча, и противоположные чувства наполнили душу его. Удовлетворенное мщение и властолюбие заглушали до некоторой степени чувства более благородные, но последние наконец восторжествовали. Он решился помириться с старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние, облегчив душу сим благим намерением. Кирилло Петрович пустился рысью кусать без своего соседа и въехал прямо на двор. В это время больной сидел в спальной у окна. Он узнал Кирилла Петровича и ужасное смятение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 Собираясь встать, скресил, приподнялся и вдруг упал. Сын бросился к нему. Старик лежал без чувств и без дыхания. Паралич его ударил. «Скорей, скорей в город, за лекарем!» — кричал Владимир. «Кирилл Петрович спрашивает вас», — сказал вошедший слуга. Владимир бросил на него ужасный взгляд. «Скажи Кириллу Петровичу» чтобы он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора. Пошел!» Слуга радостно побежал исполнять приказания своего барина. Егоровна всплеснула руками. «Батюшка, ты наш!» — сказала она пискливым голосом. «Погубишь ты свою головушку! Кирилла Петрович съест нас!» «Молчи, няня!» — сказал с сердцем Владимир. «Сейчас пошли Антона в город за лекарем!»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 Он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом около двора. Он взглянул и в окошко, где за минуту перед сим сидел Андрей Гаврилович, но где уже его не было. Няня стояла на крыльце, забыв о приказании барина. Дворня с шумом толковала, о сём происшествии. Вдруг Владимир явился между людьми и отрывисто сказал. «Не надо на лекаря». Батюшка скончался. Сделалось смятение. Люди бросились в комнату старого барина. Он лежал в креслах, на которые перенес его Владимир. Правая рука его висела до полу. Голова опущена была на грудь. Не было уж и признака жизни в всем теле, еще не охладелом, но уже обезображенном кончиною. Егоровна взвыла, слуги окружили труп, оставленный на их попечение, вымыли его, одели в мундир, сшиты еще в 1797 году и положили на тот самый стол, за которым столько лет они служили своему господину.